Примечание: 6 августа 1870 года при р а й с х о ф е н е вторая немецкая армия под командованием кронпринца прусского разбила армию маршала Макмагона. Конец примечания. Начиная с этого незабываемого дня переход через Первое и м е н е превратился для нас в праздник. Превратник, он же ветеран войны, н а с т е ж открывал перед нами ворота, тотчас откуда-то появлялся Владимир и забирал у нас тяжелые вещи. Затем мы направлялись к замку поздороваться с полковником. Он угощал нас леденцами с лакрицей и несколько раз приглашал п о п о л н и ч т ь Однажды отец принес ему книгу, даже не книгу, а разрозненные листы, обнаруженные ему старьевщика. В них повествовалось об битве при Райсхофене с иллюстрациями и планами. Фамилия полковника стояла там на почетном месте, и мой отец, считавший себя противником решения проблем военным путем, долго оттачивал три цветных карандаша, а потом обвел и м е те страницы, на которых автор воздавал хвалу отважному первому к и р о с и р с к о м у полку. Старый во яка был тем более заинтересован книгой, что отнюдь не одобрял трактовки событий, представленной автором, о котором он судил как о человеке явно на своем веку ни разу не в о д р у з и в ш е м на седло свои гражданские ягодицы. И т о т ч а с приступил к сочинению повествования о том, как все было на самом деле. Каждую субботу, провожая нас по своему парку, он срывал по пути большие красные розы. Это был сорт, выведенный им самим и названный "Розы короля". Срезав шипы с помощью маленьких серебряных ножниц, он преподносил букет матери. В минуту расставания всякий раз заставлял ее зардеться. Она никому не доверяла розы и в понедельник утром забирала их с собой в город. Всю неделю, чуть п о н и к н у в головками, они о л е я л и в белоснежной глиняной вазе на столике в углу столовой, и наш республиканский дом был как будто пожалован королевской милостью. Замок спящей красавицы никогда не вызывало н а с с т р а х а Отец в шутку говорил, что ему устрасть, как хочется, переселиться сюда на время каникул, а мать боялась повстречаться тут с призраками. Мы с Полем несколько раз пытались открыть ставню н а ц о к о л ь н о м этаже, чтобы увидеть спящую красавицу в окружении неподвижных рыцарей, но дубовые доски были слишком толстыми для моего школьного ножичка ж е с т я н ы м лезвием. Однажды, заглянув внутрь через какую-то щель, п о л у видел такие огромного повара в окружении восьми поварят. Все они застыли перед в е р т е л о м с диким кабаном. Я в свою очередь припал к щели, но ничего не смог рассмотреть. Описание Поля настолько точно соответствовало одной из иллюстраций в о л ь в е р а на, художника довольно осведомленного, что я вдруг учуял или мне только померещилось застарелый дух жареного мяса. и необычный, полный тайны запах остывшего дыма, который р а с т р е в о ж и л меня. А вот третий замок, замок н о т а р и у с а приберег для нас неожиданный и не очень приятный сюрприз. Однажды мы проходили мимо изгороди в том месте, где она была более редкой, чем в других местах, как вдруг раздалось: "Эй, куда вы идете?" Громкий рассерженный окрик привел нас в ужас. Прямо на нас потрясая вилами чуть ли не бегом надвигался крестьянин лет сорока. У него была густая шапка кудрявых в о л о с и черные у с и щ а о щ е т и н е в ш и е с я как у кота. Отец, испугавшись, сделал вид, что не видит его, и продолжал что-то писать в записной книжке нашей охранной грамоте. Но нападавший был о б ъ я т настоящей яростью, словно разъяренный конь. Подлетел он к нам, я почувствовал, как задрожала рука матери, которую я сжимал. А Поль в испуге нырнул в кусты. Намеревавшийся уложить нас всех на месте человек остановился в четырех шагах от нас. Подняв в и л ы высоко над головой и зубьями вверх, он в о т к н у л рукоять в землю. Затем растопырив руки, стал н е и с т о в ы махать ими и вплотную приблизился к отцу, судорожно дергая головой. И при этом уста его, на которых выступила пена, источала елей. Вы только не бойтесь, хозяева смотрят на нас, они у окна второго этажа. Надеюсь, старик скоро откинет копыта. Однако с полгодика еще продержится. Затем, под б о ч е н ь с и грозно наклонившись над моим отцом, он стал теснить его. Когда эти окна открыты, здесь не ходите. Лучше идите низом вдоль поля с помидорами. Дайте мне вашу записную книжку. Он требует, чтобы вы предъявили документы. Я переписал вашу фамилию и адрес. С этими словами он вырвал записную книжку из рук отца, который не очень уверенно начал было. Меня зовут, вас зовут Эсминар Виктор, улица Республики, дом 22. а т е п е р ь бегите, да так, чтобы было на что посмотреть. у к а з а т е л ь н м пальцем в ы т я н у т о й руки он со свирепым выражением лица указывал нам путь к свободе, пока мы ускоренным шагом удалялись. Он сложил ладони р у п о р о м угрожающе закричал и чтобы я вас здесь больше не видел, потому что в следующий раз я буду стрелять. Как только мы оказались в безопасности, с другой стороны ограды, мы остановились, чтобы поздравить друг друга с удачей и вдоволь посмеяться. Отец сняв очки, о т т е р п о т солба и принялся философствовать. А Таков уж народ, его недостатки проистекают от невежества, но сердце у него доброе, как хлеб насущный, а сам он великодушен, какими бывают только дети. Между тем дети. То есть мы с полем приплясывали на солнце и с а т а н и н с к о й радостью пели. Он вот вот откинет копыта, он вот вот откинет копыта. Начиная с этого дня крестьянин с вилами его звали Доминик с распростертыми объятиями встречал нас по субботам. Мы всегда проходили низом вдоль поля с помидорами и неизменно з а с т а в а л и Доминика за работой. Он то обрабатывал виноградник, то полол картофельное поле, то подвязывал помидоры. Отец сообщнически подмигнув ему, здоровался с ним. Семья и Сминар от души приветствует вас. Доминик в свою очередь подмигивал отцу и долго смеялся, услышав эту еженедельно повторяемую шутку. Приветствую вас, Сминар Виктор, громко отвечал он. Мой отец смеялся в ответ, и вся наша семья л е к о в а л а Мать дарила ему пакетик трубочного табака, и он запросто принимал этот смертоносный подарок. Он уже откинул копыта. Обычно спрашивал у него Поль. А еще нет, отвечал Доминик, но ждать недолго. Он сейчас лечится в виши, пьет исключительно минеральную воду. И добавлял: он там под с м о к о в н и ц е й кузовок со сливами. Это для вас. Только не забудьте вернуть кузовок. В другой раз это была корзина с помидорами или луком. Взяв угощение, мы шли дальше гуськом по траве, попирая ногами удлинившееся от заходящего солнца собственной т е н и Но впереди нас ждал четвертый замок с пьяным с т о р о ж е м и больным старым псом. Дойдя до его запертой двери, мы не сразу открывали ее. Постояв м о л ч а о т е ц п р и н и к а л к замочной скважине и долго вглядывался. Затем, в ы т а щ и в из кармана масленку от маминой швейной машинки, он впрыскивал в замок несколько капель машинного масла и, наконец, совершенно бесшумно, вставив ключ, медленно поворачивал его. А легко, очень осторожно, толкнув дверь, словно боясь, что она взорвется. Он приоткрывал ее, просовывал в нее голову и прислушивался одновременно взглядом, производя разведку в запретной зоне. Входил, за ним на чужую территорию ступали и мы. Он запирал дверь, все это делалось бесшумно, но самое трудное было впереди. И хотя мы никогда никого там не встречали, одна лишь мысль о старом злобном псе будоражила наше воображение. Пёс, наверняка, страдает бешенством. Собаки больше ничем не болеют, думала я. А я вот не боюсь. Смотри, говорил мне Поли и показывал горсть кусочков сахара, которые намеревался запустить в страшное чудовище, чтобы отвлечь его внимание, пока отец станет душить сторожа. Слова Поли звучали весьма уверенно, что не мешало ему идти на цыпочках. Мама время от времени останавливалась, бледная, за острившимися чертами лица, прижимая руку к сердцу. Отец н а и г р а н н о веселым тоном в полголосу р е з о н и в а л ее: "Агустин, а это просто нелепо. Ты умираешь от страха, хотя даже не знаешь этого человека. Достаточно того, что о нем говорят. Я знаю, какая у него репутация. Человек не всегда такой, как о нем говорят. а Полковник сказал, что это старый кретин. Без всякого сомнения, поскольку он пьет. Но чтобы старый пинчуга был еще и злым, это редкость." И вот что я тебе скажу. Я уверен, что он нас уже видел и не раз, но молчит, поскольку ему нет до этого дела. х о з я е в а всегда отсутствует, а мы ничего плохого не делаем. Хм, станет он хромой, гоняться за нами со своим больным псом. А я боюсь. Пусть это нелепо, но я боюсь. В таком случае, если ты продолжаешь вести себя как ребенок, я пойду в замок и просто-напросто попрошу разрешения. А нет, нет, Жозеф, умоляю тебя, это скоро пройдет, нервы шалят, сейчас пройдет. Я смотрел на нее, бледная как полотно, она стояла в п о л о т н у ю к одичалым кустам р о з даже не чувствуя колов их шипов. Затем она набирала в грудь воздуха и улыбаясь говорила: "Ну вот, прошло, пойдем". И мы шли дальше, и все заканчивалось, как нельзя, более благополучно.